«Хочу лишь напомнить», — начал профессор, — «что провинции, входившие в состав Киммерийского государства, отошли в результате Второй мировой войны к Народной республике Кимберии». Разбирая Киммерийские архивные документы, основательно перепутанные в ходе военных действий, кемберийцы смогли по достоинству оценить многогранную личность такого писателя, как Ворцвильянди». Вильянди писал как на кеммерийском, так и на кимберийском Однако кеммерийцы опубликовали только произведения, написанные на их языке, кстати сказать, весьма немногочисленные. Куда важнее в качественном и количественном отношении были сочинения Ворца на кемберийском языке. Кеммерийцы всячески скрывали их. Прежде всего это относится к эпохальному роману «Не страшась ветра и головокружения По некоторым предположениям, существует черновая редакция первых глав романа на кемерийском языке, подписанная псевдонимом Укоахти. Само собой разумеется, только после окончательного перехода на кимберийский язык автор обрел истинное творческое вдохновение. «Не буду подробно останавливаться», — продолжал профессор, — «на непростой судьбе этой книги в Народной Республике кимберии Вначале роман был опубликован как классическое произведение кимберийской литературы. Его даже перевели на немецкий, чтобы дать возможность ознакомиться с ним зарубежному читателю. Этим переводом мы сейчас и пользуемся. А Затем роман испытал на себе последствия кампании по идеологической чистке, был изъят из продажи и библиотек. Однако, по нашему убеждению, революционная направленность проявляется в романе особенно ярко. Тебе и Людмиле не терпится увидеть, как потерянная была книга возродиться из пекла. Но сначала нужно дождаться, когда юные участники семинара распределят между собой задания. Во время чтения они будут отмечать, как отражены в романе, тот или иной способ производства, процесс отчуждения собственности, сублимация подавленности, семантические коды пола, метаязык тела, нарушение ролевых установок в области социальных и межличностных отношений. Наконец лотария открывает тетрадь и приступает к чтению. Заслон из колючей проволоки расползается словно паутина. Все молча слушают. Вы, с Людмилой моментально понимаете, что эта вещь не имеет ничего общего ни с над крутым косогором склонившись, ни с неподалеку от хутора Мальборг, ни тем более с Если однажды зимней ночью путник. Вы переглядываетесь, сперва вопросительно, потом заговорщически. Будь что будет, вы очутились в новом романе. Останавливается уже Не след, не страшась ветра и головокружения. В пять часов утра через город потянулись военные обозы. Перед походными кухнями стали выстраиваться очереди. Стоявшие в них старушки держали заправленные салом фонари. На стенах красовались еще не высохшие лозунги, намалеванные за ночь активистами различных фракций Временного Совета. Когда оркестранты вложили инструменты в футляры и вышли из подвала, воздух на улице был зеленый. Часть пути посетители Новой Титании все вместе брели за музыкантами, словно не желая разрывать союз, возникший этой ночью в трактире между людьми, заглянувшими туда по случаю или по привычке. Они шли плотной группой, мужчины с поднятыми воротниками пальто напоминали покойников, точнее мумий, которые вот-вот развеются в прах, извлеченные из саркофагов после тысячелетней спячки, и женщины, все еще охваченные возбужденным порывом, каждая из них напевала что-то свое. Сквозь распахнутые шубки виднелись глубокие декольте вечерних платьев, длинные юбки порхали над лужами в нетвердых движениях танца, обыкновенно сопровождающих свежую волну хмельного веселья, Подкатившую на смену размягшей и отхлынувшей предшественницы. Казалось, в них теплится надежда, что праздник еще не окончен, что еще немного, и оркестранты остановятся посреди улицы, раскроют футляры и вновь достанут саксофоны и контрабасы. Против здания бывшего банка Левинсона, охраняемого бойцами Народной гвардии, с Примкнутыми штыками и кокардами на шапках, подгулявшая компания полуночников точно по команде рассыпалась, и каждый, не прощаясь, направился своей дорогой. Мы остались втроем. Валерьян и я взяли Ирину под руки, один с одной стороны, другой с другой. Я, как всегда, встал справа от Ирины, чтобы не задевать ее громоздкой кобурой с маузером, пристегнутой к портупее. Валерьян был одет в гражданское, так как работал в комиссариате тяжелой промышленности. Если у него и был пистолет, а я думаю, что был, то наверняка небольшой и плоский, такие свободно помещаются в кармане. Ирина сделалась молчаливой, почти мрачной. Мы слегка оробели. Я говорю о себе, но уверен, что Валерьян вполне разделял мое душевное состояние, хоть мы никогда и не откровенничали об этом, ибо чувствовали, что теперь она полностью подчинила нас собственной воле, и на какой бы безумный поступок она не толкнула своих верноподданных после того, как замкнется ее пленительный магический круг, все это будет сущий пустяк по сравнению с тем, что она... Выстраивала сейчас в своем воображении, не останавливаясь ни перед какими крайностями в постижении плотских чувств, упоении ума, утолении жестокости. Поистине мы были очень молоды, слишком молоды для подобных переживаний. Я имею в виду нас, мужчин, поскольку в Ирине ощущалась та преждевременная зрелость, какая бывает у женщин ее типа, хотя по возрасту она была самая молодая из нас троих. Она делала с нами все, что хотела. Не слышно что-то насвистывая, и, улыбаясь одними глазами, Ирина точно смоковала удовольствие, навеянное недавней мыслью. Чуть погодя свист вырвался наружу, оказавшись с задорным маршем из модной в то время опередки. Мы по-прежнему боязливо ждали, что же такое она нам уготовила, и сами принялись насвистывать игривый марш, и бодро вышагивали, точно под звуки чарующего духового оркестра, чувствуя себя одновременно жертвами и триумфаторами. Это произошло перед церковью святой Аполлонии, Приспособленный под холерный лазарет. Сбоку от паперти на грубо сколоченных козлах, очерченных широкими кругами извести, были выставлены гробы. Поодаль, в ожидании похоронных подвод, переминались с ноги на ногу озявшие родственники. Рядом молилась колено преклоненная старушка. «Шествуя мимо под звуки нашего бесшабашного марша, мы чуть было не опрокинули ее». Старушонка погрозила нам сухоньким желтым кулачком, сморщенным, как печеный каштан, оперлась вторым кулачком на брусчатку и завизжала «Окаянные господа!» Скорее даже «Окаянные господа!» Словно ругательством было и то, и другое, по возрастающей. Называя незадачливых прохожих господами, она проклинала нас дважды, прибавив к этому... Смачное словечко на местном говоре, означавшее «продажные твари», а напоследок припечатала «Чтоб вы все!». Но тут заметила мою форму и, прикусив язык, опустила голову.